В основу настоящего нового перевода поэзии и правды положен текст юбилейного издания Котта, полного собрания сочинений Гёте, восходящий к фундаментальному веймарскому изданию и тем самым каноническому тексту последнего прижизненного издания собрания сочинений Гёте 1829-1830 годы. Часть четвертая появилась в посмертных томах того же издания в 1833 году. Принят во внимание был также тщательно сверенный и заново обработанный текст поэзии и правды позднейшего гамбургского издания 1959 года. Тома 9 и 10 и текст Берлинского собрания сочинений Гёте издательства «Ауфбау». Что касается предлагаемых комментариев, то они опираются на обширную часть почти необозримой литературы, посвященной поэзии и правде, но прежде всего на комментарии Эриха Трунца, Гамбургское издание, Рихарда Мейера, юбилейное издание Котта и академика Жермунского. Гёте, собрание сочинений в 13 томах, Гослит издат, Москва, том 9, 1935 год и том 10, 1937 год. Полное заглавие данной книги Из моей жизни поэзии и правды Название Из моей жизни Гте предпосылал и другим своим автобиографическим сочинениям Итальянскому путешествию 1816 год и компании во Франции 1822 год в первых изданиях. Что касается основного заглавия поэзии и правды, непосредственно относящегося к данному произведению, что давал ему определенное толкование. Правдой он называет факты, сохранившиеся в его памяти и правдиво им воссозданные. Поэзией, истолкование разрозненных фактов, установление их внутренней связи, их значение для его духовной биографии, его жизни, понимаемой как некое целое, обладающее единым общим смыслом. Все в ней, в его автобиографии, Результаты моей жизни, отдельные факты, пересказанные мною, служат лишь для того, чтобы подтвердить общее наблюдение более высокую правду. Любой факт нашей жизни ценен не тем, что он достоверен, а тем, что он что-то значит. Экерман, разговоры с Гёте, 30 марта 1831 года.